Глава 22 Сабина Бастера хотелось стукнуть, что я и сделала. Подбежала к кровати, на которой он так нагло валялся, замахнулась пакетом и двинула ему по голове. «Ай!» — воскликнул он, закрываясь руками. «Ты чего, совсем?» Бросила на него раздраженный взгляд и запихала пакет в шкаф, подальше от любопытных нахальных глаз. «Так нечестно!» — потирая макушку, протянул Бастер пригрозила ему кулаком взяла форму и спряталась за шкафом крикнув оттуда отвернись и не смей поворачиваться можно подумать я чего то там не видел хмыкнул он и судя по звукам растянулся на моей кровати ну что за привычка сегодня суббота тренировка по скайболу и физическая подготовка М да без чуда мази бастера мне точно не обойтись не хочется пропускать занятия по которым у меня проблемы получается мы пойдем в город вечером Спросила, застёгивая комбинезон для тренировок. «После ужина», — отозвался Бастер, — «возьми с собой что-нибудь тёплое и сменную одежду. Возможно, нам придётся намокнуть. Давно хотел снова искупаться с тобой в фонтане». Дёрнулась от возмущения, но забыла про больную ногу и стала заваливаться, пытаясь ухватиться за шкаф. Бастер мгновенно оказался рядом и придержал меня со спины, а меня волновал не застёгнутый до конца комбинезон. «Даже не смотри туда». Прошептала одними губами, ощущая, как от стыда пылают щеки. «Это новое?» Невозмутимо поинтересовался этот наглец, наверняка пялись в распахнутый на груди комбинезон. «Черный цвет хорошо смотрится на бледной коже». «Да пошел ты в бездну!» Рыкнула и ударила парня локтем под дых. Сипло кашлянул он, выпуская меня. «Я же спас тебе Быстро застегнула мелкую неудобную молнию и повернулась. «Иди и без мази не возвращайся!» Бастер поднял на меня озорной взгляд и ухмыльнулся. «Ты просто неподражаемая, когда злишься, такая...» «Только попробуй произнести это вслух», — пригрозила, спуская талику магии воздуха. Стихия ласково коснулась лица Бастера, как бы предупреждая. «Ты управляешься с ней всё лучше и лучше. Вот что значит хороший учитель», — иронично бросил он и выскочил за дверь, когда я замахнулась. «Шут». После того, как мы намазали мою ногу, спустились вместе в столовую на завтрак. Хотя я бы предпочла держаться подальше от Бастера и поближе к Лориену. Он попросил помочь с подготовкой к экзамену. «Надеюсь, нас это сблизит. Всё-таки мне сложно конкурировать с такими, как Ариэлла». Эльфийка прошла мимо меня, специально задев мой локоть, а я расплескала суп, чертыхнувшись. «Даже комбинезон на ней сидит идеально», — мечтательно протянул Бастер, глядя эльфийке вслед. И попа такая, м, -м, -м не то что не... Извернулась и пнула его под столом, чтобы замолчал. А подошедшая Нильса отвесила подзатыльник. «Для профилактики», — произнесла она и опустилась на скамью рядом с Бастером. «Такой скудный завтрак», — констатировала она, глядя в стол. <маш> <-truiße> «Просто кто-то слишком много ест», — недовольно произнес Бастер, потирая ушибленный затылок. «Ему сегодня досталось, а кто-то мало». Бросил камень и в мой огород. К началу тренировки по скайболу моя нога практически перестала болеть, но Бастер все равно освободил меня от разминки. Я присоединилась к ребятам, когда стали отрабатывать броски. Я, наконец, перестала бояться меча. Для начала научилась его просто ловить, без магии. Потом бросать, вкладывая в бросок силу стихии. Поначалу выходило криво, но с каждым разом получалось лучше. И да, я разобралась в правилах. Поняла, в какой зоне должны находиться нападающие, а в какой защитнике, что делать запрещено. «Хорошо потрудились», — Бастер хлопнул в ладони, заканчивая тренировку. «У нас оставалось 20 минут, чтобы передохнуть, но Бастер потащил меня на арену, где мы снова сошлись с ним в поединке». «Защищайся! Представь, что я снова говорю о твоей груди», — крикнул он, спуская огненный вихрь в попытке взять меня в кольцо. Руки мгновенно перестали трястись. Отбила атаку и ударила хлыстом, подсекая. Бастер кувыркнулся назад и приземлился назад. «Эй!» — протянул изумлённо. «Ты мне подсечку сделала?» Ударила рядом с ним огненным хлыстом, поднимая песок, и победно усмехнулась. «Давно мечтала это сделать». «Вот!» — внезапно обрадовался Бастер, отплёвываясь от песка. «На экзамене представляй меня, тогда точно сдашь». «Так и сделаю». Заверила, и мы отправились на физическую подготовку. Не скажу, что я стала делать большие успехи, но пройти змейку над ямой с грязью я смогла, после чего провалилась на канатной дороге. Уставшая поплелась в душ, отмахнувшись даже от Лориана, который подошёл поинтересоваться моим самочувствием. Я просто была не в состоянии казаться милой и флиртовать. С Бастером в этом плане проще. Не нужно тревожиться о том, что говоришь и как выглядишь». Приняла душ, закуталась в халат и вернулась в комнату, не ожидая увидеть там этого... этого, в общем, бастер! Возмутилась и захлопнула дверь. «Ты решил поселиться у меня? Мы же договорились встретиться на ужине». «Уже почти ужин». Он бросил красноречивый взгляд на часы. «А я пришёл проконтролировать, как ты соберёшь сумку. Чистое бельё не забудь. А какие ещё комплекты у тебя есть? А то я видел только чёрное». «Убью» прошептала яростно и бросилась на него, желая гада придушить. Схватила за шею, но не ожидала, что Бастер повалится на кровать и утянет меня за собой. Я оказалась на нём сверху, а он... он самодовольно улыбался, пытаясь скосить глаза в отворот моего халата. «Только попробуй!» — воскликнула и стремительно подскочила, отдавив локтями Бастеру грудь и живот. «Выметайся! Живо! Встретимся в столовой!» Бастер сдал смешок и поднялся, демонстративно растирая грудную клетку. красное тоже ничего». Усмехнулся и выскочил за дверь. А я облегчённо выдохнула и стала собираться. «Надеюсь, план Бастера сработает, и мы найдём часть тотема сегодня. А потом я расскажу ему о разговоре, который вчера подслушала».